Глава 38. Прогою стену, которая, как и другие трим, состоит из стекла. За ним стоят люди и внимательно меня рассматривают. Одного я узнаю это руководитель Эон. Сейчас он не улыбается. Рядом с ним стоит человек в серой одежде, и его грудь украшают разноцветные знаки. Их меньше, чем я видела на главнокомандующем. Но по пренебрежительному прищуру светлых глаз и расслабленной позе и так понятно, Этот мужчина тоже обладает немалой властью. За ним вытянулись в струнку двое незнакомцев в белоснежных нарядах. Я моргаю. На Эридесе тоже есть жрицы? Кто вы? спрашиваю я, вздрагиваю от собственного голоса. Он звучит так громко, будто я крикнула в ущелье, порождая эхо. Прости, что пришлось запереть тебя, шагнул вперёд, мягко произносит Эон. Но меня не обманывают его сладкие речи. В этой капсуле воссоздана привычная для реек температура, притяжение и состав воздуха. Спасибо. Ранее интуитивно понимаю, что сnarrowжем мне будет плохо. Но зачем вы меня похитили? Мы спасли тебя, милая, вкрадчиво продолжает Эон. Возможно, ты не помнишь, но той друг и Уст помог Трэном пробраться в убежище. Ты единственная выжила. Иут хмурится человек в сером. Нет, он из Рееков, обернувшись, поясняет Эон. Но имя созвучно, наверно заметили командующий. И уст мне не друг, мрачно добавляю я. Мне бы испугаться, вдруг Эон говорит правду, но на сердце у меня спокойно. Почему-то я уверена, что этот человек лжёт. Прес ни за что не допустит гибели моих родных, а его карды защитят от тетенсов, даже если враг ворвётся в город. бывший поклонник. Послушно исправляется Эон. Но тут улыбка его гаснет. Он присанивается и докладывает командующему. Элина Риас вышел из-под нашего контроля из-за этой женщины. Простите, это моя вина. Я обратил внимание, что он держит её при себе, но не сразу догадался почему. И почему? Лениво уточняет тот. Вот. Один из людей в белом протягивает ему прямоугольный чуть светящийся металлический предмет. её показатели. Мужчина берёт в руки железную пластину и, что-то рассматривая, водит по ней пальцем. Хм. Через некоторое время отзывается он и поднимает на меня заинтересованный взгляд. Огромный ресурс. Странно, что её раньше не заметили. Научилась контролировать, предположил Леон. Когда потенциал только просыпается, его не скрыть. Снисходительно покосился на него командующий и покачал головой. ей помогли. Кто-то осведомлённый, кого мы приняли за неё. Эон удивлённо качает головой и оборачивается ко мне. Кто же мог пожертвовать собой? У меня по телу прокатывается волна жара, а к глазам подступают слёзы. Командующий не отрывает от меня пристального, с прещёром взгляда. Уголок его губ дёргается. Она знает. Я отползаю к дальней стене и приваливаюсь к ней спиной. Прижимаю ладонь к груди и пытаюсь унять бешеное сердцебиение. Так вот, почему отец тогда так разозлился. Он понял, и то, что у меня открылся некий потенциал, который я восприняла как проклятие, а жериться после называла даром, и то, что за мной придут. Поэтому он ушёл, а через некоторое время нам сообщили о героической гибели воина Хедеса. Он попытался защитить меня, спрятать от них. Не выдержав, я всхлипываю, по щекам градом катятся слёзы. Зажмурившись, беззвучно шепчу: Папа. Не могу не признать, что вы нашли эту женщину очень, кстати. Она восполнит наши потери. Командующий будто теряет ко мне интерес, передав пластинку человеку в белоснежной одежде бросает: Начинайте. И шагает прочь. Э он начинает заметно волноваться. Командующий зовёт он и тот неохотно останавливается. Мы не можем подвергнуть её обычной процедуре. Почему? Мэрис же, восклицает тот, и кинув на меня косой взгляд, недовольно кривится. Только с её помощью мы можем вернуть контроль над Элином. Вот именно, пожимает плечами командующий. Карт пытался её эмоциями. Больше он этого сделать не сможет и вернётся добровольно. Но его задание порывается Эон и замирает, будто пожалев о своей несдержанности. Какое? выгибает бровь мужчина в сером. Ты же сказал, что рейки рессура деактивированы. Так и есть. едва заметно побледнев, твёрдо кивает руководитель. Значит, у тебя нет времени спорить, обрубает командующий. Стоит приступить к следующему этапу. Наверное, Паникнув, задит тот и молча смотрит, как командующий уходит. А потом оборачивается к оставшимся людям. Док, придержи коней. У меня есть незаконченное дело. Простите, руководитель, отшатывается мужчина в белом. Боюсь, я не в силах. Если её энергия не поступит в концентратор, об этом доложит главнокомандующему. Эон хватает его за шевер, и, отобрав пластинку несколькими резкими движениями, что-то рисует на ней. Док при виде этого бледнеет и пытается вернуть вещь, которую тут же получает обратно. Ой, передавая предмет, иронично фыркает Эон. Кажется, придётся провести тесты заново. Тут замечает, что второй мужчина, наклонившись, что-то шепчет себе в ладонь, и в два прыжка настигает его. Срывается с руки серебристый браслет и бросив на пол, разбивает каблуком Эй, преувеличенно ласково обращается к перепуганному мужчине. С кем ты только что связался? Ты же не так глуп, чтобы сообщить о нашем разговоре командующему. Нет, и он. Раздаются знакомые голоса, и я вижу, как к ним приближается Алей. Лаборант позвал меня. Что ты творишь? Командующий слушать ничего не стал. Приказал немедленно отжать её. Зло шипит тот. Мол, Рия свернётся сам. Что ещё я могу сделать? Элина исполнит приказ только если она останется жива. Ты сильно рискуешь. Мрачнейт руководитель изло цедит. А всё ты виноват. Надо было проконтролировать Карда до последнего момента, и не пришлось бы спасать свой зад. Но ты не захотел передавать это другому руководителю, когда наше время на этой и не иссякло. Я всё исправлю, твёрдо отвечает Теон и хлопает друга по плечу. Прикрой меня. Он поспешно покидает помещение, а второй молча смотрит на оставшихся. Я всё понял. Деревянным голосом произносит Док и нервно отходит к металлическим ящикам, по поверхности которых пробегают оранжевые искорки. Приступая к новым тестам, боюсь, это потребует больше времени, поскольку реек в сознании. Не спеши. Скрестив руки на груди, милостиво разрешает ему Али. Я замаю в пальцах броши шепчу одно имя. Рис